Глава седьмая. о о, -о У меня есть сосиска. Я ее медленно ем и собакам не бросаю. Создаю из сосиски ценность. И собаки меня за это уважают. Смотрят на меня ждущими глазами, сидят все в ряд и дрожат. И не обижаются, что я им сосиску не даю. Потом только даю. Каждый по маленькому кусочку, и очень строго глядя при этом на остальных. Чуть кто вякнул или из зависти зубами в соседку вцепился, все в пролете. Отдыхаем дальше. А вот если я пойду у них на поводу и брошу им сосиску, они охамеют, начнут грызню, дележку и станут на меня же рычать Поэтому пусть уважают меня и дальше, и смотрят на меня умными, Верными глазами. Мама Евы. На восьмидесятом этаже разогнавшийся ящик остановился и исторг Еву Филата и Пьеро с Мальвиной из своего деревянного чрева. Ракетный двигатель взревел, заполнил шахту раскаленными газами, и лифт унесся. Судя по мощности реактивных струй, Его вызвали минимум этаж на двухсотый. Ева на ногах стояла плохо, и Филат придерживал ее под локоть. «Я хочу домой, в свою тихую комнатку с мольбертом и творчеством во всех шкафчиках», взмолилась она. «Домой так домой», — легко согласился Филат. «Ты вниз как, на лифте или с парашютом?» Ева в ужасе отскочила подальше. Кудрина ей мгновенно расхотелось. Они не отошли еще от лифтовой шахты, когда из расположенной рядом вентиляции вылетели тоннельсоны. В руках у задора вращались раскалившиеся стволы пулимага, а низко, чтобы не отставать от сестры размахивала своим двуствольным обрезиком, стрелял он не особенно часто и перезаряжался долго, Но запуки в нем были не то ядреные, не то ядерные. Задора и они Анисья держали толстенького тита, порядком грязного и закопченного. — Лифтом шарахнуло, — спросила Ева. Анисья отпустила брата и брезгливо вытерла ладошку о юбку. — Нет, мы им крыщу побивай, — объяснила она. Никто ничего не понял. «Мы им крышу пробивали!» — перевела Задора. «А что такое? Тут защита, не сунешься!» Ну, мы подняли повыше этого головотяпа, в каждую руку ему по 500 магровой гранате сунули и головой вниз. «Он же Тоннельсен! У него башка крепкая, она только соображает плохо!» Крыша, точняк, в дребезги. «Лыса в дребезги, башка крепкая!» Повторила Анисия и в полном восторге два раза врезала брату по затылку. «От тысячи магров рыжьем! Еще бы! Мне бы дали дохлый хмырь. Я б за 10 капов эту библиотеку вскрыл!» — простонал стажар. Тит смущенно почесал макушку. Одновременно с этим Ева заметила, что двух гранат, прежде находившихся в кармашках его армейской разгрузки, действительно нет. «Да», — протянула Мальвина, — «теперь я вас понимаю. С этими карапузами действительно надо сидеть, причем желательно одеть их в смирительные пижамы с длинными рукавами». Заметив, что на плече у Мальвины висит сумочка, Аниська с воплем «Сто там у тебя?» запустила в нее руку. «Дети, вас когда-нибудь чему-нибудь учили? Вы вообще когда-нибудь в школу ходили?» возмутилась Мальвина. "Да", сказала Задор, "целый год. И что говорила вам учительница Грязето Вампировна?" "Она говорила а, ну да. Она говорила: "Вы самый тупой класс, который у меня когда-либо был". Перо недоверчиво подпрыгнул. "Как? У вас тоже была Грязетта? Толстенькая такая. Я думала, она это только нам говорила". «Блин, я ревную!» — воскликнул он. Мальвина прошла пару поворотов коридора и остановилась у стальной сильно закопченной двери, на которой красовалась табличка «ОООК» — отдел особо опасной книги. Выглядела дверь так, будто ее пытались сжечь три дракона, работавших на чистейшем пропане. Да и запоров у двери было не меньше чем у банковского хранилища. «Самая надежная дверь во всей запретной библиотеке. 10 секретных замков. Четыре уровня защиты. Держитесь к нам поближе. Внутри мы расставили кучу магических ловушек». Мальвина звякнула ключами. Кольцо, на котором держались ключи, было мощное, точно колодезное, да еще и приковано к карману прочной цепочкой. Ключи прыгали и бились на связке. Все они были крылатые, кроме единственного крохотного ключика. «Ключ синей бороды», — похвасталась Мальвина. «Я у него в замке подрабатывала одно время. В комнатах убирала. Чистым рыжьем платил. Но редкостная гадость этот его ключик. Вырывается из рук и падает в кровь, которую невозможно отмыть. Ну, я приковал ключ к цепочке». И шастала по всем комнатам. Ключ дергается, выкручивается, а освободиться ну, никак. А синяя борода знал? Ну, разумеется. Зубами так и скрежетал. Но придраться-то не к чему. Мальвина отогнала пальцем крохотный ключик и начала отыскивать другой, чтобы заняться, наконец, замками. Однако раньше, чем она нашла нужный ключ, Филат, внимательно приглядывавшийся к двери, спросил. «Сколько вы говорили раз к вам пытались залезть?» «Два», — сказал Пьеро. «Ну так третьего не будет. Он уже был. Адью». Филат толкнул дверь ладонью. Дверь распахнулась. Открылись длинные ряды стеллажей. Пьеро дико уставился на стажара и метнулся вперед. Спустя секунду изнутри донесся его душераздирающий вопль. Отдел особо опасной книги представлял собой огромный зал со сводчатыми потолками. Подняться к верхним полкам можно было только по лестнице, а уже с лестницы перемещаться по сварным балкончикам. Ева жалась к плечу стажара. Мальвина и Пьеро, держа на готове боевые кольца, носились между стеллажами. Временами что-то ярко вспыхивало и взрывалось, после чего доносились возмущенные возгласы Пьеро. Это означало, что он угодил в одну из собственных ловушек. Мальвини приходилось его вызволять. Филат сидел на корточках у двери и осторожно покачивал ее ладонями. Дверь сыпала искрами. самосрабатывающих заклятий. Остаточная магия каплями оседала на стальных листах и на стенах, похожие на свежую вишневую смолу. Филат собирал магию перстнем. То же самое, только уже не перстнем, а язычком, делал и вылетевший из рукава уевы Евы кота Шмель. «Магические отмычки! Преклоняюсь и падаю ниц. «У взломщика очень высокий класс», — сказал стажар. «Но почему не сработала защита?» — спросил Ева. «По же, почему у семи нянек дитя без глазы Каждая нянька надеется на всех прочих и сама ничего не делает. Вот и с этой дверью прокрутили тот же фокус. Каждую защиту убедили, что предыдущая уже сработала, и нападавший испепелен». Красиво дохлый хмырь. По факту же не сработала вообще ни одна. Филат встал и, больше не интересуясь дверью, отправился за Пьеро и Мальвиной. В отличие от них, он в суперсолдата не играл и промежутков между стеллажами не выцеливал. Недовольно поглядывал по сторонам и бормотал что-то про яблоки, которых надо было захватить с собой побольше. А грызочков не хватает. — догадалась Ева. — магия из книг вокруг полно, менять не на что. Мальвина обижала весь зал, никого не нашла, и вместе с Пьеро вернулась к Еве и Филату. — Дело серьезное. Придется сообщать начальству, — заявила она, но почему-то воспользовалась не вещуном, а вызвала Купидона. Пришел очень толстый парень в памперсе, намного жирнее тех, что были в лифте. Крылышки на его лопатках болтались такие хилые, что требовалось лупы, чтобы их разглядеть. Выслушав, что именно надо передать, жирный парень в памперсе повернулся и куда-то очень медленно побрел, то и дело останавливаясь, чтобы что-нибудь пожевать. «Почему он не полетел?» — спросила его. «Не задавай бестактных вопросов. Мы сообщили начальству?» «Сообщили. Свой долг выполнили выполнили?» Спросят, почему не через вещун, а мы ответим, что защитная магия блокировала связь. А дальше не наша забота, сказала Мальвина. Еве Мальвина начинала нравиться. Кажется, она действительно была отличница-авантюристка, только на первый взгляд правильная, а так вполне себе человек. Зато Пьеро находился в невменяемом состоянии. Он раскачивался, схватившись руками за голову, и голосил. «Меня уволят, — я сказал, — ведь жуткий некто все взломал, и страшный некто все украл. Он был ужаснейший вандал и прикошмарнейший нахал. Дышал он паром, книги рвал, он грыз, кричал и забывал, гремел он цепью и стенал, и был он зол канделябр». «Какой еще канделябр? — подозрительно спросила Ева. Рифмамак смутился, но всего на секунду. «Да какой надо, такой канделябр! В пешмагере долго рассусоливать нельзя. Представь, на тебя с крыши падает плита, а ты вместо простенького импровизированного двустишья начинаешь творить большую поэзию. Вот ты, стажар, какие стихи напишешь, если у тебя всего одна секунда?» «Я отпрыгну в сторону и попытаюсь перекатиться, если успею», — сказал Филат. «Пьером...» озадаченно сдвинул брови. Ну, это вариант для бедных. Рифма магии все же надежнее. Например, э -э плита, э тра-та-та. Поняв, что с рифмой не ладится, а плита тем временем летит, если уже не прилетела, пьеро крякнул и покраснел. Слово просто неудачное, вскипел он. Есть такие слова. «Если ты такая умная, придумай рифму к слову «тряпка». Ну, давай. «Тряпка, бряпка, вряпка, фряпка». «Тяпка?» — сказала Ева. «Тяпка?» — взвился Пьеро, явно досадуя, что сам не вспомнил этого слова. «Типичная рифма бездарности Хуже, чем рифмовать между собой глаголы», — заявил он, — и, вытянув откуда-то здоровенный сачок для отлова книг, рысцой побежал по залу. 10 в твою пользу, Ева!» «Ты не поняла, что тяпкой его уделала», — сказал стажар. Мальвина продолжала с обидой разглядывать связку ключей. «Никак не успокоюсь. Их теперь что, выбрасывать?» «Боюсь, что да. Но только меня теперь больше интересует...» «Вон та нора!» Филат ткнул пальцем в стену. В стене была здоровенная дыра. Такое чувство, будто кто-то ткнул в пластиковую бутылку раскаленным железным прутом. Мальвина подбежала к дыре и уставилась на оплавленное отверстие, края которого и сейчас еще золотились рыжьем. «Это нереально. Толщина стен здесь немыслимая, чтобы такое прожечь, нужна куча магии». — сказала Мальвина. — С такой дырищей им не надо было ломать и дверь. — Это-то и странно, — сказал Филат. — Два абсолютно разных почерка. Дверь вскрыта очень бережно. Тщательная и экономная работа, каждый кап на счету. А тут просто тупейшая дырень, прожаренная магией. Насквозь дохлый хмырь. Не верится, что взломщик, столь аккуратно вскрывший дверь, способен на такую халтуру. — А если он зашел через дверь, а вышел через стену? — В большой спешке. Допустим, потому что обнаружил, что мы рядом, — спросила Мальвина. Стажар ощупал края проплавленного отверстия, не забывая перстнем втягивать рыжье, и заявил, что, судя по оплавленности и подтекам магии... Стену проплавили с другой стороны. И было это совсем недавно, потому что рыжье совсем свежее, потечное. Вокруг стажара, мешая ему, носились Задора и Низка. Задора была с пулемагом, который перевешивал ее в полете. Ева каждую секунду ожидала, что Задора сейчас случайно нажмет на курок. Отдача ее отбросит на стеллажи и завертит в воздухе. стажару мешал тит разбегался и желая получше рассмотреть дыру толкал его лбом в спину филат решил его отвлечь тит спорим на 20 магров продолжая собирать остаточную магию предложил он если сможешь простоять спокойно одну минуту ты выиграл платишь мне 20 магров рыжьем если не сможешь я проиграл «Ты платишь мне 20 магров рыжьем в утешение. Если согласен, давай пятюню». тиц с готовностью хлопнул его по ладони. Ему ужасно нравилось спорить со взрослым парнем. Целую минуту он простоял спокойно. «И еще минуту. И еще». «Ты выиграл. И опять выиграл. И снова выиграл. Но что за жук этот парень?» То и дело доносилось до слуха Евы, после чего крайне довольный Тит, расплачиваясь, хлопал стажара по руке. В момент хлопка стажару передавалась магия. «Перестань грабить детей», — потребовала Ева. «Разве я виноват, что он постоянно выигрывает, и ему приходится меня утешать? Давай пятюню, братан!» Хлоп, и еще 20 магров перекочевали к стажару. Мальвина с Пьеро подозвали Еву с Филатом и устроили военный совет. «Надо найти гобелен», — сказала Мальвина, — «есть ли он еще в библиотеке?» «Может, пошлем максифейсов взглянуть сверху?» — предложил Филат. «Посмотреть сверху мы и без них сможем». Мальвина хлопнула в ладоши. Послышался звук прокручивающихся металлических колес. Ева увидела люльку вроде малярной, которая спускалась сверху на четырех канатах. Они прыгнули в люльку, и скрипучие канаты протянули их наверх. Макс летели рядом, таща с собой упитанного тита. Ева заметила, что и комарики в меру сил помогают его тащить, а вот цокотухи явно халтурят. Не говоря уже о пауках, которые, впав в явное мародерство, тырили всюду магию не хуже Филата. Люлька, поскрипывая, поднималась вдоль стеллажей. Мимо проплывали книжные корешки, сочащиеся вербальной магией. Ева, как человек восприимчивый к бациллам вдохновения, не удержалась и провела по корешкам ладонью. А один из флиантов даже попыталась вытащить с полки, не заметив, что он прикован тонкой золотой цепочкой. Плохо закрепленный стеллаж опасно накренился. На них дождем посыпались книги. Толстый Том в зеленом переплете тюкнул по макушке не успевшего увернуться Пьеро. Он вскинул руки и картинно осел к ногам Мальвины. Мальвина бросилась поднимать его. Пьеро был в сознании. Он сидел, смотрел на Мальвину и как-то странно улыбался. — Ты чья женщина? — Чье копье ты носишь? — произнес он, ковыряя пальцем в зубах. Точно между ними застряло мясо. «Иди сюда. Вместе поджарим оленя. Я вытру покрытые жиром руки от твоей волосы, и все тогда увидят, что ты новая любимая жена Пьера Ро. Ты родишь мне десять сильных воинов. Мы нападем на соседнее племя и украдем для них много жен, и они тоже родят сильных воинов». «Ты что, больной?» — испуганно спросила Мальвина. Лицо Пьера перекосилось от гнева. «Ты с кем говоришь, женщина? Пьеро-ро-вождь сильно могучий воин!» Первым догадался, в чем дело Филат. Он наклонился и поднял растрепанный томик, приложивший Пьеро по макушке. На корешке окрасовалась надпись «Энциклопедия рокового мужчинства». «Ты это специально? Нарочно его этим шарахнула?» — шепотом спросила Мальвина уевы «Да нет, конечно, но как смешно вышло. Ты же сама этого хотела», — заявила Ева. «Я?» — растерялась Мальвина. «Чего?» «Ну, чтобы он был порешительнее». Пролистав томик, Филат убедился, что его страницы совершенно чистые. Ни буквы, ни руны. Это означало, что все роковое мужчинство до капли перешло в бедного рифма мага. «Это теперь надолго». сказал Филат. «Вся магия теперь в нем сидит. Ну-ка, проверим». Экспериментируя, Филат поднял книжку и легонько тюкнул ей по лбу сильно могучего воина Пьера Ро. Грозный вождь перестал скрежетать зубами, его лицо стало более осмысленным, но опять он смотрел только на Мальвину. «Кто обижает тебя, милая поселянка?» Эти крошечные ножки достойны бальных туфелек. А это кто? Что он тут делает?» Пиро заметил Филата. В глазах его вспыхнул огонь, рука скользнула к поясу, отыскивая шпагу. «Соперник?» Надеюсь, я говорю с благородным человеком. Двум достойным молодым дворянам всегда есть что сказать друг другу на расцвете в Булонском лесу. «Я сильный хмырь. Обязательно скажем...» ой «Что за птичка там летит?» — воскликнул Филат, показав на что-то за его спиной. Наивный Пьеро повернулся. Филат коварно хлопнул достойного молодого дворянина Томиком по макушке. Вот его опять что-то перещелкнуло в сознании. Про дуэль он мгновенно забыл, зато настроился на романтичный лад. «Сударыня!» — начал он, опускаясь перед Мальвиной на колени. «Позволю себе быть кратким». «В голубых озерах ваших глаз я вижу отцветы своего одиночества. Ваши волосы – водопад, низвергающийся с высот горы Джамалунгмы в печальную долину моей жизни. Ваши руки – гибкие чудесные лианы, покрытые душистыми цветами. Ваш нос – короткая задумчивая пауза – прекрасен». Ева оценила емкую краткость этого сравнения – ибо нос ни с чем нельзя сравнить, чтобы это не выглядело по-идиотски. Пока его не вызвали на очередную дуэль, Филат перебрался с люльки на сваренную из металлических труб обзорную вышку, крепящуюся к потолку. Ева последовала за Филатом. Во все стороны тянулись стеллажи, уходящие в бесконечность. Филат зорко всматривался в промежутки между рядами. Ева понятия не имела, что он надеется найти. Сама она просто глазела по сторонам, ничего особенно не высматривая. Но именно она первой увидела этот луч. Он был голубовато-белым и бил снизу вверх, точно между стеллажами был спрятан прожектор. Ева нерешительно показала его Филату. Тот взглянул, но не особо внимательно. Его больше интересовали... Дерущиеся книги, огромная куча которых копошилась в отдалении. Бесхозные магии там было явно завались. «Давай посмотрим, чего там», — просительно сказала Ева, показывая на голубоватое сияние. «Тебе интересно, ты смотри», — легко согласился Филат, по-прежнему интересовавшийся только дерущимися книгами. «Мне одной страшно. Возьми эфейсов и...» Пугайся вместе с ними. Когда будет совсем туго, попросить Тита поработать головой. Только ни в коем случае не думать. Именно поработать, — посоветовал стажар. Макси-фейсы немедленно согласились отправиться вместе с Евой. Они даже вызвались спустить ее вниз. Ева усомнилась, справятся ли они, но Задора уже нежно толкнула ее стволами пулемага. Метра три Ева пролетела кувырком, Вся жизнь перед ее глазами не пронеслась, но чувств было испытано много. Потом что-то резко дернуло ее вверх, и перед тем, как шлепнуться на плиты пола, она немного замедлилась. «Ай!» — сказала Ева. «Я жива, кажется». «Точняк, низко Получилось!» — сказала задора сестре. Низька, тащившая Еву вместе с сестрой, цыкнула в дырку переднего зуба. «То есть вы не знали, разобьюсь я или нет?» мрачно уточнила Ева. «Агасики», — признала Задора. «Но ты не боись. Стал бы зомбиком. Мы бы все равно с тобой дружили». Ева молча поднялась и пошла между стеллажами туда, откуда сверху видела сияние. Задора, заработав крылышками, догнала ее. «Погоди, нацепи вот это, а то и правда станешь зомбиком!» Из кармана комбинезона она достала желтые очки, подула на них, увеличивая, и очки сами вспрыгнули Еве на нос. Мир сразу стал ярче и радостнее. Ева увидела множество магических ловушек, сплетенных из едва видимых лучей. Некоторые были как паутина, затягивающие проходы между стеллажами, Другие, как колодцы спирали, третьи напоминали вращающиеся шестерни. Четвертые смахивали на шары перекати-поля, странствующие между стеллажами и проверявшие все уголки, где можно было притаиться. Увертываясь от перекати-поля, минуя паутины и стараясь не угодить в спирали, Ева прокладывала путь к сиянию. Теннельсоны летели метра на два выше, таща с собой Тита. С защитной магией они расправлялись своеобразно. Задора разносила ее из пулемага. Никакая тонкая охранная магия не способна выдержать очереди чистейшего рыжья. «Ну и куда нам?» — крикнул сверху Задора. «Куда-то туда. Но стеллаж мешает!» — отозвалась Ева, пытаясь отыскать проход. «Лучше б она этого не говорила». Ниська подняла свой обрез и бабахнула разом из двух стволов. Стеллаж едва не подлетел в воздух, после чего в нем образовалась здоровенная арка. Перепуганные книги метнулись в разные стороны. Ева подумала, что это маньячная девчонка с огрызками косичек. Покруче старушки из анекдота, которая, защищая своего попугайчика от соседского кота... С перепугу три раза выстрелила в него из дробовика. Ни кота, ни попугая, только оглохшая старушка с дымящимся дробовиком. «Предупреждать надо, мелочь! Я уши не заткнула!» Возмутилась Задора, награждая сестру Фофаном, а тито чтобы не завидовал, подзатыльником. Пока Макси и Фейсы разбирались между собой, Ева шагнула в арку. шагах в десяти посреди прохода В воздухе висел гобелен, изображавший средневековую конюшню. Королевскую, что подчеркивалось гербом с короной. Из денников в проход торчали многочисленные конские морды. Все изображения на гобелене двигались. Конюхи проводили лошадей, чистили их, седлали. Шла куда-то развощокая повариха, точно сумочкой, помахивавшая курицей, которую держала за ноги, Вспомнив про единорога, который должен был быть на холме, Ева принялась искать холм. Однако от холма уцелело только основание. Вся его верхняя часть вместе с единорогом была грубо отрезана. Кроме того, на стене конюшни, на которой в ряд висели арапники, седла, потники и бляшки для украшения коней, зияла дыра, конюхи, Косились на дыру с ужасом. Для двухмерных людей дыра — препятствие, которое нельзя обойти. На полу валялся кривой садовый нож, которым орудовал злоумышленник. За спиной у Евы послышался писк. В магической паутине, хорошо заметной сквозь желтые очки, копошилась толстая особа. Размером она была примерно Станельсонов. Существо это явно можно было отнести к сказочникам. Ноги короткие, ручки длинные, тело в форме капли, глаза выпуклые, вытаращенные, нос большой сизый, в лохматые волосы вплетен цветок кувшинки, пальцы на ногах длинные и цепкие, а еще особо была вся скользкая, точно чем-то вымазанная. Там, где ее ноги касались пола, натекла лужа слизи. Особо пристально смотрела на Еву. От ее взгляда у Евы закружилась голова. В мыслях началась путаница. Вспомнив, что нельзя смотреть в глаза нежити, она с трудом отвернулась. Ощутив в глазах боль, точно кто-то обжег их. Запутавшаяся в паутине особо гневно зашипела. Зубы у нее... были пильчатые с кучей мелких и крупных зазубрин. «Хорошая девочка! Ты ведь заурядка не маг! Отпусти меня, сделай доброе дело, или хуже будет, я шла по своим делам, и меня запутали!» Ева осталась на месте. Это было сложно. Неведомая сила буквально влекла ее к паутине, заставляя повиноваться. «Отпусти меня! Отпусти! Я бедная! Я старая! У меня болит ножка! Я поранилась!» Ева взглянула ей на ногу и убедилась, что рана действительно имеется, только текла из нее не кровь, а густая слизь, та самая, что была на полу. Когда Ева видела раненое существо, кем бы оно ни было, она забывала обо всем. Она сама не знала, почему так происходит. Кому-то было плохо. Кто-то нуждался в ее помощи. Просил он о ней или нет, неважно. Когда спасаешь дикое животное, оно всегда царапается и кусается. Это потому, что оно не ждет от тебя добра. Ему страшно. Но тебе страшно быть не должно. Ты помогаешь. Ева... Твердо взглянула в глаза шипящей сказочницы и на этот раз никакой щекотки в мыслях не ощутила. Напротив, эта сказочница смущенно отвела взгляд. Еще через секунду Ева была рядом с паутиной, присела, осмотрела рану. Та была не особенно серьезной, но болезненной. Паутина же, попавшая в рану, действовала, как леска, прорезая ее и растравливая. Ева проверила, как паутина крепится к стеллажам. — Ага, оборвать нужно тут и тут. Сказочница как-то сразу поняла, что Ева собирается сделать. — Не надо! Залипнешь сама! Руками не прикасайся! Запутаешься! Возьми вон ту желтую книжку, она тебе поможет! — быстро подсказала она. Слушаясь ее указания, Ева вытащила со стеллажа книжку «Птицы юга Магароссии». Книга вырвалась из ее рук и превратилась в хищную птицу с загнутым клювом, который вопросительно уставилась на Еву. «Перекуси паутинки», — попросила Ева. Птица, гордясь, направилась к паутине и мощным клювом перекусила места крепления магии. Затем, с непонятными намерениями, устремилась к Еве. «Чего ты такой сердитый? Кто ты у нас? А, могильник! Отряд соколообразный, семейства истребиное!» радостно воскликнула Ева. Хищная птица, почти доковылявшая до Евы, подпрыгнула и превратилась в книгу. Скользкая особа смотрела на Еву, приоткрыв рот. Попутно она не забывала выпутываться из паутины, которая и теперь... Сильно провисла, скотав паутину в комок магии, особо коснулась браслета на своем запястье, в котором магия мгновенно исчезла. Ева подумала, что эта тетенька вроде стажара, ни одного капа не упустит. «Стой на месте!» — велела Ева. «Возможно, рану нужно обработать. Я...» Однако спасенная Евой особо стоять на месте не собиралась. Оттолкнув его она кинулась к гобелену, повисла на нем, сорвала и скатала в трубку. «Есть! Он у меня!» — торжествующе воскликнула она. Пока оскользкая особа скатывала гобелен, из кармана у нее вылетел деревянный гребень. Сказочника, воюющая с гобеленом, этого не заметила. Послышались вопли, что-то оглушающе грохнуло. Это примчались задержавшиеся тоннельсыны из ходу вступили в бой. Задор вскинула пулемаг и дала длинную очередь. Очередь разнесла часть книжного стеллажа. В последний момент скользкая особа распласталась на полу, буквально втиснувшись в него. Отдачей пулемага Задору завертела в воздухе. Бу-бу! От усердия прикусив кончик косы, низко перезаряжала свой обрез. Патроны для обреза напоминали гильзы с охотничьей дробью. Синие, просто демонтажные, красные, ядреные запуки, красно-синие, ядреные, демонтажные запуки. Скользкая особа, бросаясь из стороны в сторону, добежала до низки и схватилась за ствол пока еще не заряженного дробовика. Вырвала его, отбросила и понеслась по проходу левой рукой, придерживая свернутый в трубке длиннющий гобелен. При этом обнаружилось, что она не только прекрасно умеет карабкаться по стеллажам, но еще и прыгает, как резиновый мяч, и все это с гобеленом. Задора погналась за ним, но вскоре вернулась ни с чем. Подбежали Мальвина и Пьеро, а следом за ними и стажар. видел ее? Это была мокруха, злобное существо водной природы, в родстве с русалками и кикиморами, — крикнул Пьеро. И так она звалась мокруха. Злобуха вруха пошатуха макрухи никогда не верь иль будет хуже чем теперь пьеро подпрыгнул, чтобы его слышно было по всему залу издали послышался издевательский вопль где ты ее нашла спросил филат уева она запуталась в паутине, я ее освободила, а она схватила гобеленой и... филат застонал. Преклоняюсь и падаю ниц. Мокруха попалась в магическую ловушку. Невероятная удача, потому что они редко попадаются. В двух шагах от гобелена, который хотел испереть, и тут приходит эта добрая жалетельница букашек. И Ева оскорбилась. Неприятно, когда тебя называют жалетелем букашек. Особенно, когда ты действительно их жалетель. Но ничего, сейчас ты получишь. «А кто жуликоватие? Стажары или мокрухи?» — спросила она у Мальвина. «Стажары, разумеется», — сразу отозвалась та. «Неправда», — возмутился Филат. «Стажары спасают мир от существ, прорвавшихся из теневых миров. И еще они...» «Ничего не берут, а только меняют», — подсказала Ева. «Именно так дохлых хмырь. А мокрухи они просто жулье. Все берут даром». «Вот она гобелен стащила, а где ее яблочный огрызочек? Где, где?» Мальвина увидела на полу книгу, которая недавно превращалась в птицу, и вернула ее на стеллаж. При этом она не только не пыталась открыть ее, но и изо всех сил придерживала обложку. «Ты трогала эту книгу?» – озабоченно спросила она у Евы. «Ну да», – кивнула Ева. «Книга стала птицей, и я попросил ее перекусить паутину». «Ты попросила, и она перекусила?» Медленно повторила Мальвина. «Ну да». «Это Мокруха тебе посоветовала взять именно ее?» «Ну да, чтобы порвать нити ловушки». «Так я и думала». «А птицу ты как-нибудь называла?» «Могильника из семейства ястребиных?» «Ну, так и назвала, а что?» Мальвина провела рукой по лицу. — Знаешь, что было бы, если бы ты не определила птицу? — В обмен на оказанную тебе услугу, ты служила бы книге десять лет, путешествуя по ее страницам и внося в научные статьи всякие обновленные сведения. — Как можно не узнать могильника? Ну, разве что перепутать его с коньяком или большим подорликом? — сказала Ева, тихо холодея, потому что она почти ляпнула, было поначалу конюк. — Жена садовника, не пугай девочку! Вон она вся бледная! — рявкнул вдруг на Мальвину. Мальвина попятилась, потом взяла себя в руки и сухо поинтересовалась. С какой-то радости она стала женой садовника. Обратись к первоисточникам. Адам был создан как садовник, Ева — как жена садовника». потому я и сказал, жена садовника не пугай девочку. «Я тебе пока что не жена», — сказала Мальвина, но как-то не очень категорично. Ева вспомнила о гребне, который уронила Макруха. Он залетел под стеллаж и только край выглядывал. Ева подцепила его пальцами. Гребень был из светлого дерева с широкими прочными зубьями, служил явно для расчесывания чего-то жесткого — например, хвоста или гривы. И еще на гребне был выжжен коротконогий мощный единорог. Ева повертела его в руках и, не решившись выбросить, сунула в карман. Внезапно что-то дважды полыхнуло, сперва желтым, а затем ослепительно белым. В ближайший стеллаж попала молния. Сразу несколько книг вспыхнули, превратившись в... В чистейшую вербальную магию остальные взлетели. Загрохотал гром точно на огромный лист железа, опустилась кувалда. Оглушенные, ослепленные, все слабо копошились на полу. Затем, как через подушку, Ева услышала, как Филат восхищенно произнес «Заклинание удаленного грома! Громос камикадзис! 3000 тысячи магров! Рыжьем!» Узнаю почерк доброй волшебницы Сивояры. Ева лежала на полу и тупо смотрела в потолок. Над ними в воздухе повисли огненные буквы. И это была хорошо выполненная работа? Увы, других внуков у меня нет. Утром будьте готовы к путешествию. Задора, прочитав Наградила сестру подзатыльником. Тит ревниво подбежал к ней, чтобы тоже получить свой подзатыльник. «Точняк, Низька! Ништяк, Тит! Она назвала нас внуками. Значит, с первым заданием мы худо-бедно справились!» восторжествовала Задора. Вокруг метались переполошившиеся книги. Раз в несколько секунд срабатывала стихийная магия — Малыш Груня чувствовал ее и ворочался в рюкзаке. Он уже съел пару книг, которые втащил к себе в рюкзак, высовывая из него липкую руку. До того объелся, что икал. Снаружи доносились звуки сирен. «Кажется, скоро здесь будет нахаба. Может, дождемся его и все ему объясним?» — лукаво предложил Филат. «Что именно?» — напряглась Мальвина. «Ну, как вы нас сюда позвали, и как мы вам помогли?» Мальвина передернулась. Только этого не хватало. «А ну, уматывайте отсюда!» — рявкнула она. «И вы, и эти психи с крылышками!» «Пьеро, выведи их!» «Лучше через крышу, раз Макси Фейсы ее все равно разнесли!» «И возьми ковер-самолет!» «Только пусть потом вернут, он на балансе!» «Все будет хорошо, моя Грымзочка, жди меня у очага и постарайся, чтобы мамонтятина не подгорела», — отозвался Пьеро и ободряюще хлопнул мальвину между лопаток. С большим трудом они пробились к шахте лифта. Библиотека превратилась в муравейник. Ева и не подозревала, что в ней столько сотрудников. Отовсюду выскакивали гномы, хримтурсы, вампалы — Выплывали озабоченные привидения стародавних библиотекарей, некогда съеденных одичавшими книгами, шествовали куда-то долговязые маги со спутанными бородами и глазами вдохновенных безумцев. Судя по мантиям, это была делегация иностранных волшебников, заблудившиеся в библиотеке много лет назад. «Пьеро весь так и кипел от рокового мужчинства», По лицу его бродили роковые улыбки, даже осанка сделалась, как у бритера. Пощипывая себя за верхнюю губу, где подразумевались, но отсутствовали усы, он задиристо осматривался, прикидывая, кому бросить вызов. Ева понадеялась, что на обратном пути Пьеро не встретит Вампала или Энхерия. Как известно, Вампалы и Энхерии... Народ буйный, предпочитающий хорошую драку прочим разновидностям бескультурного досуга. Реактивный лифт метался в шахте. Пьеро сумел затолкнуть Еву со стажаром и Макси Фейсами в лифт и доставить на верхний этаж. Дальше дорогу показывали уже Задора и низко. Малыш Груня, скушивший под шумок еще несколько книжек, Высовывал из рюкзака нос и застенчиво прятался. Ему хотелось играть с Максифейсами, но он стеснялся. Ева не помогала ему преодолеть смущение, поскольку любовь у Груни имела выраженные желудочные формы. Фразу «Я так тебя люблю, что прямо бы и съел» он воспринял бы буквально. Тит хвостом тащился за Филатом, Спорил с ним и непрестанно выигрывал. Вокруг его головы звенели комарики в шпорах и с горными. — Эй, — сказала Ева Титу, — ты что, маленький? Перестань с ним спорить, он тебя дурачит. Тит, занесший руку для очередного хлопка, застыл и подозрительно уставился на стажара. Филат не растерялся. — Конечно, я тебя дурачу. На самом деле... «Только что выиграл я!» — сказал он. Тит запыхтел. Над его головой начало сгущаться темное облако интуитивной магии. Стало ясно, что Макси Фейс сейчас всех здесь снесет. Комарики тоже это сообразили и заметались всем своим эскадроном, трубя отступления. Цокотушные мухи спешили укрыться в бронированном чемодане. Пауки спешно нахлобучивали на головы тазики. «Ладно, ладно, шучу», — сказал Филат. «Какие вопросы, брат?» «Конечно, выиграл ты. Давай пятюню». Тит, успокоившись, перевел дыхание и хлопнул его по ладони в качестве утешения, передавая Филату новую порцию магии. На крыше Пьеро сбросил с плеча ковер-самолет. Ковер был местами сильно протерт, три кисти рвались в небо, а четвертая унывало. Она то взмывала вместе с остальными, то провисала и точно сообщала всему миру, «Бросьте меня, ребята, я никуда не гожусь!» Перо пришпорил ее зеленой искрой, и провисшая кисть немного повеселела. Филат подошел к краю крыши, лег и стал всматриваться вниз. «Триста двенадцать этажей, каждый этаж три метра. Это что, почти километр, что ли?» недурно дохлый хмырь!» — одобрил он. Возле входа в библиотеку собралась целая куча машин Крошечные точки моргали синими искрами. Филат нетерпеливо шевельнул в воздухе пальцами, делая движение, которым на смартфонах увеличивают изображение. Точки стали крупнее, и Филат разглядел громоздкий трейлер, неуклюже втискивающийся в узкий дворик. Отряд магического реагирования при ММЦ имени Лиха Одноглазого прибыл на место. Вдоль стены магической библиотеки металась знакомая красная машинка с орлиными крыльями и с четверенными камерами. — МАК-ТВ, — узнал Филат. — И что тут делает Глызя? — Охотится за магвостями, — предположил Ева. Но почему держится так высоко? Почему не снимает высадку отряда? Мужественные лица, штопорники, сглаздоматы и всякое такое прочее. А он вертится примерно возле восьмидесятого этажа и жмется к самой стене. Неужели нашел ту дыру в хранилище? Странная-странная штука. Макруха утащила гобелен, но кто его прорезал? Кажется, негодяйчиков в этой истории куда больше, чем всегда. Пьеро погрузил его с Филатом и Макси Фейсов на ковер-самолет и тщательно завернул их в него. «Сразу ныряйте в тучи, чтобы с земли не засекли, и «Привет, Настаси!» — сказал он.